Глава двадцать вторая. Вау! протянул т р э й в и с Ты сейчас челюстью палубу пробьешь, прокомментировала Элли. Не мешай. Не глядя на подругу, отмахнулся рыжий. Алекс же, оценив местное убранство, пришел к выводу, что он бывал в бистах и покруче. Хотя да, на фоне столовки комфорт-класса ресторан лайнера выглядел презентабельнее. Двухэтажное помещение, с широким нижним залом, пол застилал не ковролин, а ворсистые ковры средневосточных стран старой земли. Столы не из п л а с т м а с с ы а из дерева, укрыты белыми шелковыми скатертями. Сервиз с т р о г о е серебра. Салфетки в форме лебедей украшали обитые парчой и ситцем стулья-кресла. Официанты неспешно курсировали между столами, проверяя то, насколько все было симметрично, красиво поставлено и чисто. Ресторан, начинавший работу чуть позже общего ужина, еще только находился в ожидании своих гостей. ф у т у р и с т и ч е с к и й овал белых стен и изогнутые скобами колонн, поддерживающих балконы второго этажа, освещал огромная хрустальная люстра. Выполненная во все той же овальной форме, она давала достаточно золотого света, чтобы во всем зале царила уютная, о г р а н и ч а щ а я с и н т и м н о й обстановка. Мистер Дом с к и й главный официант, проводил дома с т а й к у студентов. к о д д а мы з центральных, рассчитанных на большие компании столиков. Прошу меню. Он протянул Алексу кожаную папку, внутри которой п о к о и л и с ь л а м и н и р о в а н н ы е листы. Дом поправил очки и только начав читать, едва не попернулся. Жаркое из мяса таргладитов. Это орочий раздел. Обезоруживающе улыбнулся официант. Наш ресторан славится тем, что может удовлетворить гастрономическую прихоть любого клиента любой расы. Ага, перебил отмахиваясь Алекс. о р к и и т е р Гладиты, да? С этим у него было связано отдельное воспоминание. С р а н н й Гаркус. Юный Алекс, схватив пистолет и небольшой накопитель, который у него получилось отжать у хрен выговоришь, помчался по складу. Разумеется, на фоне огромного орка Гаркуса, двенадцатилетний парнишка с пушкой по размеру больше, чем его п р и п л е ч ь я в какой-то школьной форме, переделанной под костюм гангстера в золотой э р ы со шляпой на голове. выглядел довольно комично. Пробежав через общую зону, переделанную под б а р о к а м и для тех, кто о т л и ж и л с я или перекантовывался на явочной банды, дом спустившись по лестнице, встал около двери, ведущей в подвал. Разумеется, никакого подвала у бывших складских помещений не имелось, зато у них был собственный проход в канализацию, которую Аргус при помощи бесплатной наемной силы переделал в склады и схороны банды. И в о т е к е и 1 я хранилась одна из самых важных для банды б е з д е л у ш е к б е з д е л у ш к а позволявшая Ткилс контролировать довольно уверенно часть Хайгардона, не самую сытную, разумеется, но достаточную, чтобы остальные гангстеры и фараоны трижды подумали перед тем, как с ними связываться. Это все? спросил Дом. Перед н и м стояли несколько представителей н и з ш е й касты банды, простые солдаты, п о д к а ч а н н ы е ребятки с пистолетами, ножами и дубинками, два человека орк и тролль. Все, прогудел Горкус. Эй, шеф! один из парней с п л ё в ы в а я жвачку. прямо на пол пнул е ё в сторону Алекса. Ты нахрена с о п о л я к а сюда привел? Я не реду тебе ставку няньки поставил. Они еще даже выражались как работяги с завода. Ставка не было в банде никаких ставок, только доли. Ты по себе подбирал что ли? Дом посмотрел на жвачку. Заклинание как-то само собой сложилось в его голове. Мальчик Горку соскалил желтые клыки и поиграл мышцами. Проклятие, они были так велики. Что даже под его поддельным спортивным костюмом было видно, как вздрогнули грудные. Со мной на кулаках даже огры не сходятся. Ага, у них просто IQ к больше. У меня самый большой на районе. Гарку скачнул бедрами. Или ты? Я сейчас тебя нахрен так п р о к л я н у что ты испражняться будешь у р т о м а кушать с ы р а к о й Компренде, к а р п а н зеленокожий. Шеф, давай ему шею сверну. Слово даю, какой цыплянка х р ы н е т А ты выкидываешь прямо х о д я щ и е На х е р м у с о решишь, если не платишь за уборку. Печать вспыхнула перед д умом, и выплюнутая жвачка в с п ы х н у в л и л о в ы м пламенем и с ч е з л а Сначала ничего не происходило, но уже вскоре человеческий парнишка свалился на колени и забился в конвульсиях. Изо рта у него не прекращая вытекала вязкая белая пузырчатая масса. Надо же дебил какой слюной разбрасываться в присутствии черного мага. Он бы еще Алексу свой ноготь отдал или переть волос. Тут даже напрягаться не надо с обходом пусть и дешевых, но защитных амулетов. И Мерид обеспечил всю банду. Он сейчас умрет. Лаконично в своей манере заметил Гаркус. Не, так людей меньше будет. У нас всего два человека, это верно. Блять. Только и смог выговорить Алекс. Но почему Риду понадобилось свалить с явочного именно сейчас? Парнишка, который так неосмотрительно поливался в сторону дома, смог отдышаться и подняться на ноги. Никто ему не помогал, не хотели г р е с т и проблем на свою голову. Ну и правильно. Так, ты этот, п р о х р е п е л солдат, потирая шею и сплевывая остатки магической дряни. Именно, кивнул Алекс. Он не так часто контактировал с рядовыми членами банды, так что большинство вбился лишь знали, что их главарь завёл себе ручного мага. Ну нравилось им так думать, пусть думают. Гаркус, проведи а л е к с у к контингенту. Чё, ты вроде уже силу показал, что мне ещё водить? Алекс шлепнул себя ладони по лицу. Иногда ему казалось, что он все же умер в Фалене и попал в свой личный ад, где большинство организмов не могли похвастаться больше, чем одной и з в и л и н й в башке. Хотя нет, половинка одной извилины. Обстановку распишем, говорю. Расписать, да? Горка схрустнул костяшками и сделал шаг вперед. Все четверо, включая Иорка, побледнели. Они реально г р а н и ч и щ и е с эсперами сели г а р к у з а пора, й о н у действительно ходили легенды. Ну и еще его чуйки, разумеется. Была история, в которой Гаркус за три дня д о д е л а отказался грабить подпольную кредитную организацию. И чтобы вы думали, всех, кто участвовал в том ограблении, положили. ф а р о н ы которые крышевали лавочку. Причем сначала грешили, что Гаркус узнал и сдал, или еще что-то. Но нет, он действительно просто почувствовал неладное. Но чуйка и сила еще не означали мозги. п р о т р о г л а д и т о в им расскажи. Устало произнес и едва не изумлившись, дума. Мальчик, ты бы так сразу и сказал. Я тебе не шавка, чтобы по твоей прихоти тут. Ты сам сказал, что у нас мало времени. Гаркус нахмурился. В исполнении орка это выглядело несколько неприятно и сделал шаг уже в сторону Алекса. Последний, кто меня перебил, отобедал цементом на стройке на улице р о с Я рад за его гастрономические вкусы. Вокруг ладони Дума в спыхнуло л и л о в о е пламя. Ты давай хоть раз на меня р ы к не животное. Я из тебя мясной флаг сделаю и на д х о д о м повешу, б л ю д о к Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Наверное, это выглядело более чем странно. Накачанный и покрытый татуировками и шрамами орк, под в а с половиной метра ростом и худой бледный парнишка лет двенадцати, ч у й к а Гаркуса не подвела и на этот раз. Ты н а р в е ш ь с я козявка. Произнес он так, чтобы слышал только Алекс. Стоит только Риду снять с тебе п р о т е к с ю Я буду первый, кто отрежет тебе голову и д р а х н е т на хрен в шею, мальчишка только фыркнул. н е но ну ты серьезно, дебил, или прикидываешься? Че? Голову можно только один раз отрезать, вот че. Тут дум затормозил и, подумав, добавил: Хотя если подойти к делу со стороны некромантии и ой, ладно, все равно ты не шаришь. Пойдем уже спасать твою задницу. Должен мне потом будешь. с х р е н а л и А то я, блядь, не в курсе, что рит. Именно тебя поставил следить за и пятнадцать. Именно поэтому ты ошибаешься тут уже какую неделю. С этими словами Алекс обошел Орка. Еще раз о б е д е в з глядом солдат, пояснил: "Спускаемся, мочим т р о г л о д и т о в возвращаемся. Все ядра мои, вам они все равно нафиг не упали". И не дожидаясь контраргументов, эти молодчики вряд ли даже слово-то такое узнали. Петком открыл дверь на лестницу в подвал и, выставив перед собой ствол, первым начал спуск в о т ь м у